Демян Светлов. Жить как в последний раз. Привычная ругань родителей мешала мечтать десятилетнему Сашке. Он лежал в своей постели, укрывшись головой, чтобы не слышать, как они в очередной раз выясняют свои отношения. Сашка мечтал скорее повзрослеть и уплыть на исследовательском корабле Калипса Жака Ива Кусто. Далеко-далеко, куда-нибудь, где жизнь полна приключений, где за стенкой не будет слышно взоримных упреков его мамы и папы. Отношения родителей испортились около года назад, хотя и до того идеальными назвать их было нельзя. Но последний год стал особенно острым, и мама и папа работали до вечера. Поэтому и выяснение отношений они начинали за ужином. не стесняясь Сашки. Он старался скорее доесть и, чтобы не попасть под горячую руку, убегал в свою комнату. Как-то вечером, когда он учил наизусть стихотворение Есенина, а родители опять что-то делили, впервые отец вспылил настолько, что разбил какую-то посуду. Сашка сидел на постели в своей комнате и твердил. «Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь». Три звезды, березняк над прудом, Теплит матери старой грусть. В этот момент раздался звон разбитой посуды. Такого еще не было, и Сашке стало страшно. Он ужал голову в плечи и тихо заплакал. Голоса за стеной стали еще громче, И чтобы не слышать их, Сашка начал громко читать. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, Словно яблоный цвет седина у отца пролилась в бороде. Он повторял стихотворение раз за разом и больше всего на свете хотел, чтобы все закончилось. В ту ночь родители спали в разных комнатах, а Сашка лежал в своей постели и смотрел на Луну в окне и представлял, как улетает на космическом корабле на желтую планету. Мама приходила с работы немного раньше папы и начинала готовить ужин. Сашке очень хотелось рассказать ей о том, что происходило с ним днем, мама отмахивалась и спрашивала об оценках и домашнем задании. А потом приходил всегда недовольный папа, и слово за слово начиналась ежедневная перепалка. От недостатка внимания Сашка пристратился к книгам. Он начал много читать, благо библиотека дома была внушительная. Как-то копаясь в полке с книгами, он нашел новый завет. Оттуда Сашка узнал слова молитвы, и с тех пор перед сном он повторял про себя «Отче наш». Он молился Богу за своих родителей, прося, чтобы они перестали ссориться. Укрывшись с головой, он шептал молитву и каждый раз надеялся, что утром за завтраком он больше не услышит упреков от мамы в адрес отца. Но каждое утро было похоже на предыдущее, и наскоро позавтраков мальчик спешил в школу, оставив пререкающихся родителей на кухне. Учился Сашка неплохо. Особенно хорошо ему давалась литература и география. Дома он мог часами просиживать за географическим атласом, читая разные занимательные факты. Еще он любил смотреть по телевизору подводную Одиссею команды Кусто. Любовь к географии позже сыграла ключевую роль в жизни мальчика. Наверное, молитвы все-таки работают. Прошло уже несколько лет, а родители не развелись, хотя и оба в полуссоры не раз об этом угрожали. Более того, Сашка стал оружием в их войне. То мама... то папа спрашивали его, кого он больше любит, маму или папу. Взрослые не представляли, как больно это было слышать 12-летнему мальчишке, которому нужны оба родителя которых он любит одинаково сильно. Он уходил от разговора, и родители продолжали свои разборки без Сашки. Когда ссоры надоедали ему особенно сильно, уже повзрослевший мальчик мечтал о том, что сбежит из дома, и родители будут его искать и помириться. Но эти мечты оставались несбыточными. Сашка не мог так поступить. Тем не менее, всей своей душой он рвался прочь из дома, туда, где не будет ни ссор, ни конфликтов. Он дал себе слово, что никогда не будет ругаться со своей женой. В 15 лет мальчик выиграл географическую олимпиаду в своем городе, а спустя год стал первым в России. Тем летом он впервые вырвался из дома. Его пригласили на географическую смену в лагере «Орленок», где за две недели... Сашка понял, что хочет связать свою жизнь с географией и путешествиями. А еще он понял, что больше не хочет возвращаться домой. Стоит ли говорить, что выпускные экзамены он сдал очень даже неплохо. Да и вступительные на факультет географии и геоэкологии дались ему легко. Наконец Сашка покинул родной дом, где каждый вечер проигрывался один и тот же сценарий и перебрался в Калининград. Иногда ему казалось, что родители все устраивают в такой жизни, и что не будь этих скандалов, они бы давно развелись. Уже на первом курсе талантливый мальчик начал подрабатывать экскурсоводом в одном из городских турбюро и практически не нуждался в дополнительных средствах, которые высылала мама. А на втором курсе произошло событие, которое повлияло на всю Сашкину жизнь. Вместо учебно-производственной практики ему предложили стать членом экспедиции Русского географического общества. Так простой мальчик из глубинки попал в Арктику и влюбился в нее. За пять институтских лет Сашка ни разу не был дома. Все каникулы он проводил или за работой, или в экспедициях. Нет, конечно он созванивался с родителями, но домой его не тянуло. Десятилетний мальчишка, который очень переживал из-за каждого скандала своих родителей и проведший почти половину своего детства в атмосфере ссор и криков, научился жить без мамы и папы. Когда Сашке исполнилось 25, он, наконец, попал проездом домой. Новая арктическая экспедиция отправлялась через месяц, и он решил навестить своих стариков. Высокий статный парень с аккуратной бородкой вошел в дом и впервые за 7 лет увидел мать и отца. Его сердце сжалось от тех чувств, которые он когда-то испытывал к родителям. Чувств, которые маленький мальчишка с большим усилием смог задавить в себе. Ведь любить и не получать ничего взамен мог только Бог. А человеку с ним равняться не пристало. Оба родителя сдали за это время. И у отца, и у матери появилась седина. При виде своего сына они бросились его обнимать, и оба расплакались. Внезапно Сашка вспомнил тот вечер, Когда отец бил посуду, а он, десятилетний мальчишка, плакал на своей кровати и учил Есенина, чтоб только не слышать скандала за стеной. Это стихотворение всплыло в его голове. «Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом, теплит матери старой грусть. Золотую лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблоный цвет седина.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 Они старались проводить сыном как можно больше времени, словно знали, что видят его в последний раз. В конце марта Сашка уехал, а в середине апреля родители известили что их сын трагически погиб. Во время разгрузки научного оборудования началась пурга. Один из тросов не выдержал сильной раскачки и оборвался, оборвав и жизнь их сына.